Оля не исчезнет без следа, растворившись в окружающем пространстве, а сожмется, уничтожив все, что находится внутри него. «Следовательно, сфера так навсегда и останется сферой стабильности?» спросил Шалиев. «Правительство Объединенной Земли готово предоставить возможность покинуть сферу и поселиться на Земле каждому, «Кто этого пожелает?» — ответил Тейнер. «Проблема заключается в том, что массовое переселение жителей сферы на Землю в данный момент неосуществимо технически. Так что какое-то время, о продолжительности которого я судить не берусь, Земля не будет иметь возможности активно влиять на жизнь сферы». Однако, когда связь между землей и сферой станет действовать бесперебойно, мы, несомненно, будем оказывать жителям сферы всестороннюю помощь в решении имеющихся у вас проблем. «Весьма любезно с вашей стороны», — улыбнулся Шалиев. «Но порядок-то внутри сферы придется поддерживать нам самим». «Вы считаете, господин Шалиев, что союз с Землей может породить в сфере неразрешимые проблемы?» Также с улыбкой ответил Тейнер. «Видите ли, господин Тейнер», — вкрадчиво начал Шалиев, «даже просто широкая огласка того факта, что жизнь на Земле по-прежнему существует, не говоря уже о постоянном общении с землянами. Как вы, должно быть, сами понимаете, — неминуемо приведет к потрясениям и переменам в обществе сферы. При том, далеком от идеального состояния, в котором оно находится сейчас, это может привести к необратимым последствиям. Совершенно ясно, что перемены необходимы, но процесс этот должен быть постепенным, и что, пожалуй, самое главное — контролируемым. Я хочу сказать, что для того, чтобы удержать общество от распада, на время преобразований в сфере должно быть введено единоначалье. Источник всех новшеств должен быть один. В противном случае волна стихийных, никем не контролируемых событий захлестнет и уничтожит сферу. Разве не для этой цели «Существует совет сохранения стабильности?» – спросил Тейнер. «Совет с трудом удерживает общество сферы от полной дезинтеграции, даже в условиях относительно спокойной жизни», – улыбнувшись, объяснил Шалиев. «Мне кажется, что интересы Земли в сфере должен представлять какой-то один, достаточно большой и влиятельный отдел» который станет центром, вокруг которого объединятся все остальные отделы и общественные структуры. Медленно, как будто размышляя вслух, закончил он. «Информационный», — уточнил Тейнер, хотя и без того все было ясно. «Я этого не говорил», — словно бы защищаясь от ничем необоснованных нападок, вскинул руки Шалиев. «В конечном итоге выбор остается за вами, но, учитывая те отношения доверия и взаимопонимания, которые складываются между нами, я думаю, что такой выбор был бы вполне обоснован». «Видите ли, господин Шалиев?» Положив ладони на колени, Тейнер слегка подался в сторону собеседника — желая таким образом обозначить свою расположенность к нему. К сожалению, мы не вправе принимать подобные решения. В задачи нашей экспедиции входит всего лишь установление первого контакта с обитателями сферы и подготовка базы для будущих переговоров. Но при этом мы готовы признать, что переговоры целесообразны вести на территории информационного отдела, поскольку вы обладаете возможностью оперативно информировать о них широкую общественность. Вы ошибаетесь, если полагаете, что я пытаюсь выторговать какие-либо преимущества для своего отдела. протестующе взмахнул рукой Шалиев. Я полностью на вашей стороне. «Мой интерес заключается только в том, чтобы все, что мы планируем, прошло без эксцессов». «Так вы отказываетесь провести операцию по захвату террористов?» «Все еще с изрядной долей сомнения» спросил Тейнер. «Конечно же нет», — горячо заверил его Шалиев. «И чем скорее она будет завершена, тем лучше для всех нас. Без каких-либо предварительных условий». «Я бы, конечно, не отказался получить некоторые гарантии того, что информационный отдел будет занимать не последнее место в планах освоения землянами сферы. Но поскольку вы не имеете таких полномочий», — Шалиев разочарованно развел руками, «придется действовать на свой страх и риск». «Все, что будет зависеть в этом вопросе лично от меня, я сделаю», — пообещал Тейнер большим я и не прошу, одарил его улыбкой Шалиев. План операции уже разрабатывается в нашей службе безопасности и будет приведен в исполнение не позднее, чем через 24 часа. Естественно, предварительно мы обсудим его с вами. Так что жду вас вместе с вашими друзьями, с которыми мне не терпится познакомиться. В 6 часов Надеюсь, на этот раз никаких проблем с охраной у вас не возникнет. — Благодарю вас. Тейнер поднялся и после секундного колебания протянул Шалиеву руку. — Всего хорошего, господин Тейнер. Шалиев крепко стиснул протянутую ладонь. — До скорой встречи. Проводив Тейнера до двери и уже взявшись за ручку, Шалиев неожиданно замер. — А вот еще что, господин Тейнер. Приложив два пальца к виску, он сделал вид, что только что вспомнил о том, что собирался сказать. «Наверное, не стоит откладывать в долгий ящик подготовку информации как для совета, так и для рядовых жителей сферы. Центральной частью ее будет, конечно же, обращение правительства Объединенной Земли, которое вы мне передали. Но, надеюсь, вы и не станете возражать хотя бы против того», чтобы новость это была подана от лица информационного агентства нашего отдела и сопровождалась соответствующими комментариями. «Это ваше право», — улыбнувшись, ответил Тейнер, — «на то и информационный отдел, чтобы сообщать новости. Именно так счастливо улыбнулся Шалиев.